Глава 28. Я полила только что посаженную последнюю фризелью и разогнулась любую с делом рук своих. Страсть к садоводству привела Арджана. Я как-то неожиданно обнаружила, что ковыряние в земле действительно успокаивает нервы. Вначале помогала ей, а когда вернулась домой, занялась благоустройством нашего сада. И сейчас вокруг дома выросло много новых клумб. Сад стал моей отдушиной. Мама даже больше не лезет ко мне с причитаниями, что порчу себе кожу на руках. Я все же убедила Ирилия, что мне лучше поехать к Владыке. Там пришлось заново пересказать свою историю и задержаться на некоторое время при дворе. Акиф прислал нашему лучезарному уведомление, что я стала его третьей женой. Тот ожидаемо ответил, что церемонии по эльфийским обычаям не было, и он не может признать такой союз. Что удивительно, Акиф не требовал моего возвращения, а Владыке ответил, что учтет этот факт. И тишина. Несколько недель мы провели при дворе, но так как никаких сдвигов в этом деле не было, повелитель разрешил нам вернуться домой, только запретил покидать земли нашего государства, что было ожидаемо, впрочем. Некоторое время я жила в поместье Ирилия. Брат кропотливо собирал сведения об Игенбурге. Акиф занялся зачисткой после попытки переворота и стал перепроверять всех на благонадежность. Прошла волна казней. Замира, как и говорил Акиф, удалилась от мирской жизни в храм. Казалось, за этой думать обо мне забыл, занимаясь государственными делами и вводя новшества. Одним из таких стало разрешение женщинам открывать лицо. Волосы, в дань традиции, так и оставались покрытыми корфой. Но все же, это произвело фурор. Были и возмущения, но после предыдущих многочисленных казней оспаривать решение своего правителя решались немногие. Поэтому такое судьбоносное решение в жизни женщин прошло сравнительно спокойно. Если на окраинах женщины еще закрывали лица, то в столице щеголяли с открытыми, а кто не мог полностью перестроиться, прикрывались тончайшими прозрачными вуалями. Но такое новшество, уверена, здорово облегчало жизнь, особенно при принятии пищи. Далее шпионы донесли, что Акиф занялся масштабной перестройкой дворца. Причины не озвучивались и все лишь терялись в догадках а потом ко мне вернулся Рорк. Мы все вместе как раз обедали в саду, когда он неожиданно свалился на меня буквально с неба. Оказалось, Талиса, лиса хана Арджаны, пыталась не пустить его к нам, перехватывая в воздухе, но он умудрился проскользнуть. Уставший, соскучившийся, на лапе принёс записку. «Моё сердце с тобой». Послание Акифа вызвало бурю чувств в душе, но больше всего разозлило. «Как понимать эти короткие слова?» Неужели нельзя было написать просто и понятно? Я тебя отпускаю. А тут думай, что хочешь, и трактовать можно по-разному. Я еще некоторое время напряженно ждала каких-либо вестей, но все было тихо. Деньги за проданный товар мне пришли. Духи пока остались в Эгенборге, и принимать решение насчет этого товара я не спешила, считая, что лучше пусть пройдет больше времени. Если он не трогает меня, то не стоит пока напоминать о себе даже косвенно. Мой помощник Эндарион почти поправился, И вернулся к делам. Мы связывались по Кристаллу связи, и он рассказывал, что происходит в конторе и в городе. После моего возвращения из Эгенборга поползли слухи. Третья жена, гарем, побег. Это стало сенсацией. Поток клиентов резко возрос. Все хотели видеть меня, но Эндерион отвечал, что я на отдыхе. Я же не могла больше отсиживаться у Ирилия. Нанянчилась в волю с племянником, который очень напоминал братца в детстве. Мерное течение дней нарушали стычки Талисы и Рорка. Та ни в какую не принимала моего парня, но и ее сердце дрогнуло, когда этот затейник бросил к ногам Арджаны задранного зайца. Клянусь, Талиса от удивления едва Светке не упала. Раньше все подношения он приносил Ахане, а не ее хозяйке, но тот решил сменить тактику. Так продолжалось каждый день. Мы с Арджаной, уже смеясь, спрашивали у Рорка, «А что у нас вечером на ужин?» В итоге... Талиса сейчас высиживает птенцов, а гордый папаша не отходит от неё и отлучается лишь за тем, чтобы добыть ей пищу. Лучшее парное мясо, гордая Талиса, брать отказывается и ест только то, что приносит рорк. Но, наконец, мне стало неудобно и дальше пользоваться гостеприимством молодой семьи. Слухи насчёт меня немного улеглись, появились более свежие новости. Да и что обсуждать, когда ничего больше после моего возвращения не происходило? Я тихо гостила у брата. Акиф занимался страной. Ничего скандального, и интерес угас. Мама наша, конечно, когда узнала правду, закатила такую истерику, что я очень порадовалась, что она далеко. Но по кристаллу связи орала так, что мы с братом едва не оглохли. Припомнила все отказы женихам, мои частые путешествия. Язвила, что даже не удивлена тому, что я угодила в гарем. Чего еще ждать, когда я даже такому приятному мальчику, как Минаэль, шансы не дала? А ведь могла бы уже быть обручённой, и никакой Акиф на меня бы не претендовал. Пустила даже слезу, что я позор семьи, и ей теперь не дождаться от меня внуков. В общем, не спешила я домой. Но со временем мама успокоилась, и я смогла вернуться. Пришлось пережить поток гостей. Некоторые подруги матери злорадствовали. Это те, чьим прекрасным мальчиком я отказала. Другие просто хотели удовлетворить своё любопытство и услышать пикантную историю из первых уст. Постепенно жизнь вошла в колею. Первые дни после возвращения к родителям я пропадала в своей лаборатории, создавая новые ароматы Зейду. Пусть я больше не планировала там бизнес и в сторону Генборга даже не смотрела, но, увидев образцы, доставленные оттуда вместе с моими вещами, не смогла устоять. Я послала созданное духе Акифу во флаконе в виде рубинового сердца с запиской. «Ваше сердце никогда не было полностью моим. Возвращаю вам его. Оно принадлежит Генборгу и несет в себе его неповторимый аромат». Ответа не было. Не то, чтобы я его ждала, но отсутствие хоть какой-то реакции царапало душу. Я даже к созданию новых духов охладела, предпочитая проводить время в саду. Оставалось надеяться, что моя апатия временная, а то впора переквалифицироваться в садовника. В очередной раз подумав об этом, я, присев, погладила пурпурные листы фризели с бледно-зеленой окантовкой. В голову пришла идея сделать такой же изогнутый флакон духов со остроконечной крышкой. Надо будет сделать эскиз и переслать Эндариону, пусть и закажет образцы. «Ринале, к тебе пришли!» — услышала голос мамы. «Странно. Кто ко мне может прийти? Близких друзей нет». А соседи после волны любопытства на всякий случай стали держаться подальше и сократили свои визиты к нам. Все же я подпортила себе репутацию этим замужеством. Вроде бы и жена Акифа, вроде и не жена. В общем, перестала я быть завидной невесткой даже с моей родословной и хорошим преданом. Подняв голову, увидела, что мама приближается с гостем. Солнце слепило глаза, и я все никак не могла рассмотреть его. Показалось на миг, что волосы темные, светлая одежда, сердце кольнуло острой болью. А Киф? Как во сне поднялась, прикрывая глаза от солнца и щурясь. «Что? Да как он посмел?» «Ты?» — произнесла потрясенно. Честное слово, меньше всего ожидало увидеть его. «Пойду распоряжусь насчет чая». Прячу улыбку, мама поспешила оставить нас. «Мое почтение, Риналия», — мягко произнес Минаэль, подходя ко мне. Бронзовые волосы золотились на солнце, из чего мне показалось, что они темные. Он собирался поцеловать мне руку, но я показала, что ладони в земле, и отвела их. Даже будь чистыми, поступила бы так же. Не хотела, чтобы этот тип хоть пальцем касался меня. «Зачем ты пришел?» «Ты так и не простила меня», — с сожалением произнес он. «А должна была?» — удивилась я. Мне казалось, я всё тебе объяснил, и ты поймёшь, что у меня не было другого выбора, и я очень сожалею, что всё так вышло. Скажи это Эндариону, который до сих пор ещё ходит с тростью. Я готов компенсировать ему все расходы на целителя. Не утруждайся. Я взяла их на себя. Чего ты хочешь? Ведь не просто так пришёл. Хотел пригласить на прогулку. Слышал, ты совсем превратилась в затворницу. Надо это прекращать. Какие бы неприятности ни были, жизнь продолжается. «Я знаю одно очень интересное место, тебе пон «Нет», — перебила его. «Если это все?» «Да, понимала, что веду себя невежливо, но миндальничать с этим типом не собиралась». «Подожди, у меня есть предложение». «С чего ты взял, что оно меня заинтересует?» «Весьма выгодное для тебя». «Ох, что-то я сомневалась. Может, для него? Ведь свою выгоду этот тип никогда не упустит». Я собиралась уже вежливо его послать, но следующие слова заставили насторожиться. «У тебя же не осталось заказов на создание эксклюзивных духов. Придворные дамы не спешат обращаться к той, у кого подмочена репутация. Скоро твой торговый дом Шэн потеряет свое ведущее положение и станет лавочкой для среднего класса». «Уходи», — холодно приказала ему, мысленно проклиная. «Да, совсем недавно мы с Андерионом обсуждали возникшие трудности. Покупки духов среди среднего класса возросли, а вот на создание индивидуальных ароматов среди знати заказов не было». Я списывала всё на возникшую шумиху вокруг моего имени и надеялась, что это временные трудности. Нужно переждать, иначе у меня будут проблемы. Ведь именно такие клиенты создавали рекламу и повышали цену духов. «Ох, как же с тобой трудно!» — закатил глазами Наэль, притворно тяжко вздыхая. «Риналия, мы с тобой дельцы и способны беспристрастно оценивать ситуацию. К чему эти театральные жесты? Я не хотел тебя уколоть». «Хорошо. Твои предложения?» «Говори, что задумал», — через силу произнесла я. «Всё, как и раньше. Выходи за меня. Наша помолвка исправит ситуацию. Можно рассказать всем, что мы полюбили друг друга, и я перед поездкой сделал тебе предложение. Ты обещала подумать, как приличная девушка, и уехала, но в Эгенборге Акиф похитил тебя, насильно взяв в жёны, а меня заточил в тюрьму. И вот ты сбежала, я тоже освободился, и мы после пережитых трудностей вновь воссоединились» объявление о помолвке и вскоре пышная свадьба навсегда отметут любые притязания Акифа на тебя и покажут, кому ты на самом деле принадлежишь. У меня банально отвисла челюсть от его фантазии. Ему бы романтические истории для впечатлительных барышень писать. «Подумай», — продолжал Минаэль, — «это идеальный вариант. Твоя репутация восстановлена, и ты вновь желанная гостья во всех домах и при дворе. В данных обстоятельствах никого не удивит «скорая свадьба», А о нашей любви еще будут слагать баллады. «А что ты говорил о заточении? Ты сидел в тюрьме Эгенборга?» Вычленила я из всего этого бреда. Минаэль осекся и скривился, как будто съел что-то кислое. Меня подставили. Кто-то вскрыл опечатанные мешки с товаром. Власть обвинили в нарушении правил. Мошенничестве. Удалось доказать, что это сделали неизвестные лица, но штраф выплатить пришлось, и ярмарку я пропустил, понеся убытки. В лицензии мне почему-то отказали. Я так ничего и не продал. Поэтому решил жениться на ней и поправить свое положение. Холодно закончила я. Мы нужны друг другу. Сейчас даже больше, чем раньше. Нет. Послушай, если дело в невинности, то мне безразлично, как далеко все у вас зашло. А вдруг я беременна? Не удержалась от ехидного вопроса. Его щедрость сегодня просто зашкаливала. «Ты беременна?» Пристальный взгляд на мой живот и гримаса отвращения. Тогда надо поспешить со свадьбой. Уединишься в отдалённом имении. Оборудуем лабораторию. Будешь делать духи. Я возьму... Я возьму дела на себя. Ты тайно родишь и отдашь на воспитание. А у нас ещё будут наши дети. Минаэль, твоё предложение просто верх великодушия. Но знаешь, я как-нибудь сама справлюсь со своими трудностями. Риналия, не глупи. Ты в безвыходном положении. Если всплывет информация о том, что ты в положении, то что?» С вызовом взглянула на него. «Вашей семье никогда не отмыться от этого позора. Вас не примут ни в одном приличном обществе. Акифу ты не нужна. Он не сильно-то и настаивал на законности вашего брака. Получил, что хотел и потерял интерес?» «Убирайся!» Я угрожающе сжала садовую лопатку в руке. Так и хотелось стукнуть кое-кого по темечку. «Тихо, тихо! Нервы уже шалят!» «Во-первых...» «Я не беременна и нигде уединяться не собираюсь, так что не спеши торжествовать. Во-вторых, у меня нет никаких непреодолимых трудностей, чего не скажешь о тебе. Ты же всё вложил в свой товар, не так ли? Я тоже умела быть ядовитой». «Дура, да кому ты нужна после этого?» «Неважно, в положении ты или нет, слухи имеют особенность распространяться даже на пустом месте. Пока ещё всё выяснится, а вот тень на имя не останется». «Тут ты прав, репутация наша всё». «Стоит твоим кредиторам узнать, что ты сидел в тюрьме за мошенничество, как никто не захочет иметь с тобой никаких дел. Так что только попробуй обо мне хоть одно дурное слово сказать, и я порву твою деловую репутацию в клочья. А еще позабочусь о том, чтобы ни один твой морской груз не дошел до места назначения. Если бы взглядом можно было убивать, то я бы уже корчилась в конвульсиях. Но ни один Минаэль умеет угрожать. Риналия, мы не сильно-то и отличаемся друг от друга». Тут же сменил он тон на любезный. «Подумай о моем предложении и оцени его выгоды». «Милая, что же ты держишь гостя на солнце? Идемте пить чай», — позвала мама, снова подходя к нам. «Простите, но не могу остаться. Дела». Этот прохвост состроил на лице натуральное сожаление и принялся лобызать руку матери. «Был счастлив вас видеть. Вы сегодня особенно прекрасны. Риналия вся в вас». «Ну что вы, благодарю». «Риналия, буду ждать нашей встречи». Поклонился он мне. Оставалось только поражаться двуличности. Сама любезность, как будто и не он только что говорил гадости и капал ядом. «Ждите», — бросила холодно, чем заслужило укоризненный взгляд матери. Она пошла провожать гостя, а я мыть руки. Но что-то после общения с Минаэлем хотелось полностью помыться. Убрав садовый инвентарь, я тихо проскользнула к себе в комнату. Надо платье сменить, и идея искупаться показалась здравой. Ванная — единственное место, куда матушка не полезется со своими вопросами и нотациями, как мне правильно себя вести, хоть ненадолго от неё скроюсь. Сказано — сделано. Смесь моих любимых масел, и я погрузилась в ароматную воду. Мысли крутились вокруг недавнего гостя. Наверное, зря я не посвятила родных во все подробности проступков Минаэля, но первое время после возвращения было не до него, а потом уже намеренно не стало, чтобы не вырошить прошлое и заново всё не вспоминать. Его семья, хоть и соседи, но у нас нечастые гости. Так какая разница? Я просто не подумала, что у него хватит наглости ко мне заявиться. Вроде бы я ему еще в Эгенборге все сказала. Как всегда, упоминание этого города даже в мыслях отдалось в душе смесью ностальгии и горечи. Все же он как дорогие специи. Особенный, необычный, колоритный, яркий. Побываешь однажды и воспоминаний на всю жизнь. Так, хватит! Сказала себе и погрузилась в воду с головой, прогоняя непрошенные мысли. Удивительно, но из ванной комнаты меня заставила выйти не мама, а звонок кристалла. Наспех запахнув халат, я поскользнулась на скользком полу и едва не упала. С трудом удержав равновесие, но наушибив лодыжку о ножку ванны, допрыгала до комнаты и взяла кристалл с туалетного столика. «Привет!» «Я-то думаю, чего не отвечаешь? Зато сразу видно, что ты там в поте лица работаешь». Подделал брат, комментируя мои влажные волосы. Вот же бессовестный. И это лучший дипломат? Вечно не упустят случая поехитничать. Ир, звонишь поупражняться в остроумии или новости есть? У нас прибавление в семействе. Арджана? Почти. Талиса. Трое птенцов. Может, откроем ферму по разведению Ахан? Пошутила я. Новость была ошеломительная. Целых три Аханы. Ну, Рорк, ну, молодец. Можно я приеду? Приезжай. «Я как раз хотел поговорить с тобой». «О чем?» — тут же насторожилась я. «Давай при встрече, не хочу по кристаллу». «Ир, лучше сейчас скажи». «Я себе за это время такого надумаю?» «До этого ходили лишь слухи, я не хотел тебя тревожить. Но сейчас стало известно точно. Через месяц с визитом ко двору владыки приезжает Акиф». «Не может быть!» — потрясенно выдохнула я. «Такого не бывало прежде. Политика Эггенборгу такова, что все едут к ним». Не припомню, чтобы правители покидали страну. Цель визита – укрепление мирных отношений, обсуждение безопасности торгового тракта и создание смешанных отрядов патрулирования из эльфов и генборгцев. Возможно, установление таможенного пункта. Чтобы товары владельцев небольших караванов можно было проверить у нас и опечатать. Тогда в Эгенборге досмотр по упрощенной схеме. Это поможет развитию бизнеса мелких торговцев с небольшими партиями товара и не даст крупным караванам задирать цены. Император Аздору удавится от злости. Он же хотел опечатывать товары еще при формировании каравана, но Акиф на это не пошел. Да, щелчок по носу выйдет сильный, но это напомнит Аздору о нашей независимости. Мы союзники, а не покоренный народ. Меня мелькнула мысль, а не связано ли это с тем, что император был готов признать в недействительном наш брак с Акифом и вовсю приглашал к себе обещаю защиту. Зейд За не из тех, кто прощает такое поведение партнеров. Что насчет меня? О тебе как будто забыли. Но владыка приглашает меня вести переговоры. Арджана беспокоится. Ей не нравится мой отъезд. Будет хорошо, если ты приедешь и немного отвлечёшь её. Я приеду, — пообещала ему. И лучше не затягивать с отъездом. Вовремя Ирилей позвонил. Как раз пережду очередную волну попыток матери пристроить меня в хорошие руки. Воодушевлённая, я принялась собирать вещи, когда меня отвлёк очередной звонок. «Индарион, мне придётся ненадолго уехать», — сообщила помощнику. «Что-то срочное?» «Хотел пригласить вас на праздничный ужин в честь моей помолвки». «Помолвка? Вивьен согласилась?» «Вы знали?» — удивился он. «Я надеялась, что вы будете вместе. Поздравляю. Когда свадьба?» «Не в нашем возрасте затягивать. Через две недели планируем скромную церемонию. Приглашаем». «Я обязательно буду. И возьму дела на себя, пока у вас будет медовый месяц». Распрощавшись с Индерионом, я присела, переваривая новости. Столько событий за один день, с ума сойти. Кажется, предстоящий визит Зейда сдвинул мою жизнь с мертвой точки. Кстати, а не поэтому ли Минаэль приехал ко мне именно сейчас? Может, до него тоже дошли слухи, и он решил, что я охвачусь за его предложение из страха? Выбросила мысль мерзавца А-а-а, Индрион Вивьен женятся. Лучшая новость за день.